Глава 12. Чужестранцы Органы НКВД могли распространить категорию врага народа на любого, кто осмеливался обронить хоть слово критики. Владислав гамулка На высшем уровне В системе сталинского террора были две особые области. Зарубежные операции и действия против иностранцев в СССР. Среди последних наиболее очевидными жертвами были иностранные коммунисты в аппарате Коминтерна. Особенно тяжелые потери несли те компартии, которые в своих странах были на нелегальном положении. Прежде всего, руководство этих партий было, так сказать, под рукой в Москве. Затем в таких странах, как Германия или Югославия, Италия или Польша, не было демократического общественного мнения способного протестовать. Среди английских или американских коммунистов жертв не зарегистрировано. Руководители этих партий не подвергались таким образом риску ни у себя дома, ни в Советском Союзе, тогда как активистам других партий, входящих в состав коммунистического интернационала, преследования грозили с обеих сторон. Странным образом, английские и американские коммунисты были защищены самим характером режимов, над свержением которых они работали. Создавая Коминтерн, Ленин снял сливки с наиболее активной части левого революционного движения в Европе. Если бы он этого не сделал, то европейские левые могли бы стать широким и объединенным движением, а может быть, преградить дорогу фашизму. Вместо этого был создан ряд отдельных партий, построенных строго по большевистскому образцу и подчиненных во всем Коминтерну. А Коминтерн, в свою очередь, всегда оставался под эффективным советским контролем. Через некоторое время после организации Коминтерна всем партиям были подобраны подходящие, с точки зрения Москвы, руководители, и партийная тактика стала диктовацией из Москвы почти неизменно с катастрофическими результатами. Последняя вспышка независимости в Коминтерне произошла в мае 1927 года. На заседании исполкома Коминтерна слово взял Тельман и в присутствии Сталина, Рыкова, Бухарина и Мануильского предложил осудить документ Троцкого по китайскому вопросу. Все присутствующие уже готовы были это сделать, когда вдруг итальянская делегация Пальмира Тольятти и Игнацио Силоне заявила, что не видела документа. Тут выяснилось, что документа не видел вообще никто. Итальянцы заявили, что хотя они и уверены в неправоте Троцкого, но не могут подписать формальное осуждение документа, которого не читали. Им объяснили, что политбюро ЦК ВКПБ не считало желательным распространение документа. Заседание было отложено с тем, чтобы старый болгарский коммунист Василь Колоров разъяснил вопрос упорным итальянцам. Он сказал им весьма откровенно что дело шло не об установлении какой-либо истины, а о борьбе за власть. Коминтерн, дескать, обязан присоединиться во всем к большинству в политбюро, для того он и существует. Но итальянцы продолжали настаивать на своем. И тогда Сталин проделал типичный для него маневр. Он отступил и снял вопрос с повестки дня. Этот призыв к независимому суждению в Коминтерне был, повторяем, последним. Рассказавший об этом мире Силоне покинул после этого партию, а Тольятти, Тольятти, видимо, решил, что перед ним выбор либо подчиниться Сталину в надежде оказывать в будущем некоторое влияние, либо сойти со сцены. Он выбрал первое и держался своего выбора, много лет став соучастником гораздо более серьезных актов вероломства в последующие годы. С тех пор, особенно еще после мирного удаления различных сторонников Троцкого и Бухарина, Коминтерн стал просто одним из элементов сталинской политической машины. Уже в 30 году видный югославский коммунист высказал мнение, что Коминтерн состоит либо из ограниченных людей типа Пятницкого и Реммеля, либо из людей некогда примечательных, но теперь измученных и деморализованных. По характеру своей деятельности Коминтерны его органы особенно легко поддавались обвинению в связях с иностранными государствами. Так, на основании фальсифицированной ложной информации большинства руководящего актива КПЗУ в 1928 году было объявлено замаскированной агентурой фашизма. В 1936 году произошел аналогичный разгром Коммунистической партии Латвии, причем многие видные деятели партии были объявлены врагами народа,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 потому что в январе 1938 года жене был предъявлен ордер на конфискацию имущества. Есть сведения, что летом 1938 года Нойман находился в Бутырской тюрьме, все еще не подписав никакого признания. После этого жена Ноймана получила 5 лет как социально опасный элемент. Примерно в тот же период исчезли еще три члена Политбюро КПГ, Герман Реммеле, Фрид Шульте и Герман Шуберт.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 Среди других жертв из руководства КПГ можно назвать руководителя военного аппарата партии Ганса Киппенбергера, секретаря ЦК по организационным вопросам Леоф Лига, главных редакторов Роты Фана Гейнриха, Зискинда и Вернера Гирша, арестованных вместе с четырьмя помощниками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 Был арестован немедленно по выходе из вагона. Флик, очевидно, и есть тот, одетый с иголочки, немецкий еврей, коммунист, член Коминтерна, который именно при таких обстоятельствах попал в камеру Бутырской тюрьмы, в которой сидел Иванов Разумник. С круглыми, от изумления, глазами, совершенно потрясенный, он сразу же завел пластинку номер один. «Во, фюр, вот су, За что, зачем?» Мы объяснили ему, что он немецкий фашистский шпион. Поэтому Мюнценберг ехать в Москву отказался. В 1940 году он сидел во французском лагере для интернированных. В связи с наступлением немцев, французы сняли охрану, и Мюнценберг вместе с еще одним лагерником решили бежать в Швейцарию. Через несколько дней тело Вилли Мюнценберга было найдено в лесу под Греноблем, Лицо его было изуродовано, так что версия самоубийства представлялась весьма маловероятной. После советско-германского договора 1939 года в московских тюрьмах были собраны около 570 немецких коммунистов. Многие из них были к тому времени приговорены к различным срокам заключения, но большинству просто сказали, что специальные комиссии НКВД Постановила выслать их из страны, как нежелательных иностранцев. Среди этих немецких коммунистов были евреи, а также люди, специально разыскивавшиеся нацистами за вооруженное сопротивление во время уличных боев в начале 30-х годов. Все они в разное время бежали в свою коммунистическую страну, Советский Союз. И вот их всех передали на мосту близ Брест-Литовска гестаповцам. Причем работники НКВД аккуратно сверяли списки с офицерами гестапо. В числе переданных была вдова поэта Эриха Мюзема, был композитор Ганс Давид, еврей, впоследствии умерщевленный в газовой камере Майданака. Были и обратные случаи. Из нацистских лагерей люди попадали в советский. В воспоминаниях Элиноры Липпер фигурирует женщина, отсидевшая три года в нацистском концлагере, переданная в ссср и получившая восемь лет как троцкистка. В книге Далина и Николаевского рассказано о венском еврее, который выдержал почти год в немецком концлагере Дахау, а потом был передан в СССР и отправлен в лагерь, где покончил самоубийством. Актриса Карла Негер, включенная в список НКВД для передачи в гестапо в Брест-Литовске, исчезла в Советском Союзе. Поразительна судьба еще одного из переданных НКВД немцам, юноши Торглера. Его отец Эрнст Торглер, в прошлом лидер коммунистической фракции в Рейхстаге, был главным немецким обвиняемым на лейпцигском процессе Димитрова и других. Сыну было тогда тринадцать, лет, и он участвовал в митингах протеста, организованных на Западе против лейпцигского процесса. Потом, естественно, мальчика увезли в Советский Союз. Здесь через несколько лет он был арестован, как немецкий шпион, и получил длительный срок. Торглера видели в лагерях на севере Коми АССР, где он работал могильщиком. Как сообщают, к тому времени он близко сошелся с юными советскими уголовниками. После заключения пакта Гитлер-Сталин, молодой Торглер, разделил судьбу переданных гестапо немецких коммунистов. Очень тяжелые были также потери Компартии в Венгрии. Самой крупной жертвой был руководитель Венгерской революции 1919 года Белла Кун. В свое время, в дни революции в Будапеште, Бела Кун развязал беспощадный террор. Позже, бежав к большевикам после поражения революции, Белла Кун получил руководящий пост в Крыму, только что отвоеванному в Рангеле. Здесь он проявил себя столь жестоким, что даже Ленин потребовал его снятия и объявления ему выговора. Белла Куна перевели в Коминтерн, и известно, что он несет ответственность за провал коммунистических выступлений в Германии в 21-м году. Виктор Серж в своих мемуарах описывает Белла Куна как воплощение интеллектуального убожества, нерешительности и авторитарной коррупции. Падение Белла Куна произошло на заседании исполкома Коминтерна в мае 1937 года. Выступивший с речью Мануильский набросился на него с нападками за его якобы оскорбительное поведение по отношению к Сталину и связь с румынской тайной полицией с 1919 года. Остальные члены исполкома, включая Вильгельма Пика, Отто Кусинена, Пальмира Тольятти, Клемента Готвальда и Ивань Миня, хранили молчание.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 Так можно думать, потому что в Малой Польской энциклопедии о Куне есть такая фраза «Приговорен на основе фальсифицированного обвинения». Жена Белла Куна, Ирина, женщина хрупкого телосложения, была арестована 23 февраля 1938 года и приговорена к 8 годам. Она попала на Колыму, но выжила и была впоследствии освобождена. Зять Куна, венгерский поэт Гидыш, тоже отбыл срок в лагерях. Среди других руководителей венгерской революции 1919 года были арестованы еще 12 народных комиссаров коммунистического правительства Будапешта. В числе их патриарх венгерского коммуниста Дейчо Бокани, а также ее же Погани под именем Джона Пеппера, представлявший коминтерн в американской компартии. Из этих 12 двое сумели выжить в лагерях. Были арестованы и бесследно исчезли и другие венгерские коммунисты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 вплоть до 1952 года, пока в Бухаресте не был арестован член политбюро румынской рабочей партии Василия Лука. В связи с его арестом пошли нападки на предательскую клику Паукера. Судьба Луки, признаться, сильно напоминает сатиру Орвила «Скотский хутор», о которой мы уже упоминали в главе второй. В ней фигурирует Боров по имени Снежок, объявленный изменником.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 пока Димитров осторожно заступался за него и, в конце концов, отвел от Червянкова угрозу ареста. Были и другие жертвы. В Логотском лагере одного болгарина бросили в яму и не давали ему никакой еды, пока через тринадцать дней он не умер. И так было со всеми эмигрантскими коммунистическими группами. Но самый тяжелый удар обрушился на поляков.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 когда произошла расправа со всем аппаратом Коминтерна. Погибли также левые поэты Штанде, Вандурский и другие литераторы. Среди них наиболее значительным был Бруно Есенский. Он был арестован 31 июля 1937 года. 17 сентября 1938 года приговорен к 15 годам и умер от тифа во Владивостокском пересыльном лагере. Его бывшая жена Клара получила 10 лет как шпионка.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 Услышав такой ответ, одиннадцатилетняя собеседница, дочь одного из арестованных, разрушает иллюзии другого участника разговора. Ах, он на Кавказе! А почему тогда твоя мама носит деньги в тюрьму? Хорошенький Кавказ! Но с течением времени стали арестовывать самих жен. Все жены польских коммунистов, например, были взяты в одну сентябрьскую ночь 37-го года. Супруга Ноймана получила 8 лет лагерей, И это было обычным приговором. Советские представители в аппарате Коминтерна были также уничтожены по обвинению в том, что они содействовали проникновению врага в иностранные компартии. Исключением был лишь Мануильский, действовавший на протяжении всего террора как агент Сталина. Человек третьеразрядных способностей, он охотно стал в Коминтерне своеобразным эквивалентом какого-нибудь Мехлиса или Шкирятова и потому выжил. В своем докладе о деятельности Коминтерна на 18 съезде партии, после упоминания о Компартии Польши, Мануильский многозначительно добавил, вина работников Коминтерна состоит в том, что они позволили себя обмануть классовому врагу, не вскрыли своевременные его маневры, запоздали с мероприятиями против засорения Компартии вражескими элементами. Это главным образом относилось к двум членам ЦК КПБ Пятницкому и Кнорину. Пятницкий был главным советским надсмотрщиком в Коминтерне, если не считать самого Мануильского. Он был членом исполкома Коминтерна с 1923 года и возглавлял в нем ключевой организационный отдел, и этот человек кончил за тюремной решеткой. Как полагают, он был казнен 3 октября 1939 года в связи с делом Белакуна. Другой советский представитель в исполкоме Коминтерна Кнорин руководил деятельностью компартии Германии и нескольких других компартий. Латыш, по происхождению Кнорин, был, как говорят, честным человеком, но догматиком. Есть сведения, что еще в 1936 году он подвергался нападкам за то, что якобы допускал какие-то националистические уклоны. Его арестовали в июне 1937 -го года, как агента гестапо и жестоко пытали. Кнорин был казнен в 1939 году как и Пятницкий, Подчиненные этих людей пали вместе с ними. Один из списков, подписанных Сталином, содержит 300 имен, присужденных к высшей мере коммунистических партработников. Заведующий отделом зарубежных связей Миров Абрамов был арестован в 1937 году вместе со всем своим штатом. Говорят, что его обвинили в шпионаже в пользу 15 различных иностранных держав. Летом 1937 года арестовали и заведующего отделом кадров Коминтерна Алиханова. В целом, волна террора смела с лица земли практически весь аппарат коммунистического интернационала, и только на самом верху Коминтерновской иерархии уцелела горстка покорных, готовых на все работников вроде Кусинена, Димитрова или Тольятти.